Глава 2 Битва бесчетных слез Немало песен поют и поныне Немало сказаний рассказывают среди эльфов Анирнаэт Арнедиат Битве бесчетных слез В которой пал финган и погиб цвет народа Эльдор. Если поведать обо всем, что было, жизни человеческой не хватит, чтобы выслушать повесть до конца. Здесь же речь пойдет лишь о тех деяниях, что имеют отношение к судьбе дома Хадора и детей Урина Стойкова. Собрав, наконец, все силы, что смог, Маэдрас назначил день — утро средины лета. В тот день трубы Эльдор возвестили восход солнца. На востоке взвилось знамя сыновей Феонора, а на западе стяг Фингена, верховного короля Нолдор. Тогда Финган взглянул вниз со стен крепости Эйтель-Сирион. Воинство его, выстроенное в боевом порядке в долинах и лесах восточных склонов Эрет-Ветрин, надежно было укрыто от глаз врага. Но знал Финган сколь велико оно. Здесь собрались все Нолдер-Хитлума, А к ним примкнули многие эльфы Фаласа и Нарготронда и бесчетные армии людей. Справа разместилась рать Дарламина и доблестные воины Хурина и Хора, брата его. К ним же приспели родич их Халдер Бритильский и многие жители лесов. Тогда Финган поглядел на восток и острым эльфийским взором различил вдали клубы пыли и блеск стали, словно мерцание звезд в тумане. И понял, Маэдрас выступил в путь и возликовал король. Затем обратил Финган взор свой к Тангородриму. Над горой сгустилось темное облако, и курился черный дым, и понял король. Разгорелась ярость Моргота, и принят будет вызов. И тень сомнения омрачила его сердце. Но в тот самый миг поднялся ликующий крик. Ветер нес его с юга, от долины к долине. И голоса эльфов и людей слились в общем хоре изумления и радости. Ибо нежданным и незванным Турган распахнул врата Гондолина и теперь спешил к эльфам на помощь с десятитысячным воинством. Сияли кольчуги, а длинные мечи и копья ощетинились, словно лес. Издалека заслышал Финган могучую трубу Тургана. Изгинула тень. И воспрял он духом и воскликнул. Утелиен ауре! Айя эльдалие ар атанатари! Утелиен ауре! День настал! Все народ эльдар и отцы людей! День настал! И все, кто услышал, как гулкий голос Фингана эхом гремит среди холмов, отозвались. Аута и Ламе. Ночь отступает. Скорости завязалась великая битва. Моргот знал многое о том, что делают и замышляют его недруги и загодя подготовился в преддверии их атаки. Великая рать из Ангбанда уже приближалась к Хитлуму. А вторая армия еще многочисленнее шла навстречу Маядрусу, дабы не дать воссоединиться воинством королей. Те же, что выступили против Фингана, Облачены были в серо-бурые одежды, и сталь не сияла на солнце. Потому далеко удалось им продвинуться через пески Анфауглита, прежде чем прознали об их приближении. Тогда сердца Нолдер запылали яростью, и вожди их уже хотели атаковать врагов на равнине, Но Финган воспротивился этому. «Остерегайтесь морготого коварства, о владыке!» — взывал он. «Мощь его неизменно превосходит ожидания, а замысел оказывается иным, нежели поначалу являет моргот взгляду. Не обнаруживайте собственную силу раньше времени». Пусть враг сперва простратит свою, штурмуя холмы. Ибо по замыслу королей маэдросу предстояло открыто пройти через равнину Анфауглит со всеми своими объединенными силами эльфов, людей и гномов. Когда же главные армии Моргота, как надеялся Маэдрес? выступит им навстречу, тогда с запада подоспеет Финган, и так силы Моргота окажутся словно между молотом и наковальней и будут смяты. Знаком же к тому послужит яркий сигнальный огонь в Д'Артанионе. Однако полководец Моргота на западе получил приказ любыми средствами выманить Фингана с холмов. Потому он двинулся дальше, пока авангард его войска не выстроился вдоль реки Сирион от стен крепости Барат-Эйтель до топи Серех. И аванпосты Фингана могли уже видеть глаза врагов, но не было ответа на вызов зловеще молчали высокие стены и холмы таили в себе угрозу и смолкли насмешки орков. Тогда морготов полководец а выслал всадников словно бы для переговоров и подъехали они к внешним укреплением Барат Эйтель собою привезли они гельмира Сына Гуэлина, эльфа знатного рода из Нарготронда. Он был захвачен в Брагаллах, и враги ослепили его. И герольды вывели пленника вперед, крича. — У нас дома еще много таких же, но вам стоит поторопиться, коли хотите застать их в живых ибо со всеми мы обойдемся вот так же, дайте только вернуться. И они отрубили Гельмиру руки и ноги и бросили его у стен. По роковой случайности в этом самом месте Аванпоста стоял Гвиндер, сын Гуэлина, со многими эльфами Нарготронда. И воистину выступил он на войну, Собрав столько воинов, сколько смог, Поскольку горевал о захваченном в плен брате. Теперь же, пылая гневом, он вскочил в седло И во главе отряда всадников бросился в погоню за герольдами. И зарубили их эльфы. И все воины Нарготронда устремились следом и глубоко вклинились в ангбанские ряды. При виде этого воодушевилось войско Нолдор, и Финган надел свой белый шлем и велел трубить в трубы, и все его воинство хлынуло вдруг с холмов и ринулось в атаку. Засверкали мечи Нолдор, извлеченные из ножен, Словно огонь, пожирающий сухой тростник. Столь яростным и стремительным оказался натиск Эльдор, Что замыслы Моргота едва не пошли прахом. Армия, посланная им на запад, дабы отвлечь неприятеля, Была сметена и уничтожена прежде, чем к ней подоспело подкрепление, Из тяги Фингана взвелись над равнинный Анфауглит и затрепетали под стенами Ангбанда. В первых рядах сражались Гвиндор и эльфы Нарготронда. Даже теперь невозможно было сдержать их. Они прорвались во внешние ворота и перебили стражу во дворе Ангбанда. И на своем подземном троне, заслышав удары в двери. Но Гвиндер оказался в ловушке. Его захватили живым, а отряд его уничтожили до последнего воина. ибо Финган не сумел прийти к нему на помощь. Через бесчисленные потайные двери Танградрима моргот провел на поверхность основные силы что ждали своего часа и финган был отброшен от стен ангбанда с великими потерями